Алексеевское. Проспект Мира от Петнинского кладбища до поворота Востанкина застроен современными многоэтажными зданиями. Они возведены в основном в 60-70-е годы. Есть среди них и жилые дома, есть и корпуса промышленных предприятий, относящиеся к разряду так называемых ящиков. Проспект здесь имеет респектабельный и престижный вид. Путеводители обо всех этих новостройках молчат. Их, не из за ящиков, советский человек воспитан в убеждении, что если объект обнесён забором, то он секретный, а потому что у новых коробок еще нет истории, и их еще не окутывает таинственная дымка преданий. Совсем иное дело конец этого отрезка дороги, правда, также застроенный новыми домами. Но здесь прежде было старинное село Алексеевское и путевой дворец царя Алексея Михайловича. Это село богато историческими преданиями, к тому же сохранилась его церковь, замечательный памятник XVII века, поэтому современные путеводители, ставящие своей задачей указать читателю на памятники, сразу начинают рассказ об Алексеевском. За Крестовским путепроводом наш маршрут выходит к бывшему селу Алексеевском. Конечно, автор путеводителя легко преодолеет путь от Крестовской заставы до Алексеевского одним росчерком пера но не путник, тем более пешеход. Летом в начале 1820-х годов поэт-сентименталист, поклонник и последователь Карамзина Михаил Николаевич Макаров со своим другом, фамилию которого он зашифровал псевдонимом С.В., совершил пешее путешествие от Москвы до Ростова Великого и обратно, описав его в книге Журнал пешеходцев. Макаров сейчас известен лишь как автор воспоминаний о детстве Пушкина, факты из которых не может игнорировать ни один из биографов великого поэта, не только потому, что сведений об этом периоде его жизни очень мало, но и потому, что в них описывается пробуждение в мальчике поэтического таланта. Но в конце 18-го и в первые десятилетия XIX века Макаров занимал заметное место в литературных и светских московских кругах. Он выпустил два сборника стихов, печатался в журналах, переводил пьесы для театра. В юности служил в Московском архиве иностранных дел. Молодые люди, служившие там, так называемые архивные юноши, отличались широкими знаниями и интересом к истории. Этот интерес Макаров сохранил и в зрелые годы. В 1824 году он поступил на службу в штат Московского генерал-губернатора чиновником по особым поручениям по части археологии и статистики. Имея целью в своем пешеходном путешествии в ростов великий ознакомление с археологией и статистикой мест, лежащих по дороге, Макаров при этом оставался литератором и поэтом своего времени и направления, что наложило на его рассказ свой колорит. Итак, Макаров с другом 1 июня 1820 какого-то года, именно так датирована первая запись в журнале пешеходцев, вышли из Москвы за Крестовскую заставу. Мы были в поле, а воздух еще не радовал. Тяжелый городской запах отражался здесь во всей силе. С -в нюхал узелок соде колонь. А я спасал себя пучком травы и цветов, сорванных при первом шаге на воль. По сторонам дороги тянулись длинные ряды пешеходцев, большей частью простолюдинов. Кареты, коляски и другие экипажи тащились или быстро неслись посредине. Нередко гордые каретные лица нас заставляли вооружаться варнетами. "Поди, поди ты!" кричал визгливый форейтор, когда мы было вздумали защищаясь от облаков пыли, перебежать с одной стороны дороги на другую. "Подите вы", повторил басистый кучер, и знакомая властелинка лихой кареты и лихой шестерки нас увидела, кажется, с тем только чтобы умереть над нами со смеху. "Чудаки", воскликнул флегматик муж её. "Чудаки?" Я хотел что-то отвечать им, но мой товарищ предупредил Оставь их в покое, заметил он. Наша знакомка любит улыбаться, она улыбается везде. Москва или поле, столичные франты или дорожные люди, хозяин или гость для нее все равно. Ухо ближайшего к ней тотчас является подле ее губ, начинается шу-шу-шу, и жертва мому свершилось. Словом, это барыня одна из тех, которые не пощадят никого и ничего. Она родилась на смех. Что принадлежит до ее мужа, то это бедная жертва перешёптываний женских, пожаловал нас своим имечком. Далее Макаров рассказывает, как лакей, которого барыня послала спросить, далеко ли до деревни, ударил его крепко по плечу и назвал семинаристом длинной косой. Как барыня, глядя на это хохотала, оборчёнок дразнил языком. Как следующая карета промчавшись, швырнула в приятелей вылетевшей из-под колес комья грязи. Чего не натерпится пешеходец? — пал духом, автор и предложил своему спутнику: "Воротимся". Но тот был настроен решительнее. "Ступай вперед, вперед, — командовал он. Не всякая лыка в строку. Хотя Троицкая дорога за Крестовской заставой была многолюдна, селений вдоль нее не было. Любецкий в книге Окрестности Москвы, изданной в 1880 году, пишет, что прежде за Крестовской заставой дорога шла среди перелесков, прерываемых огородами с шалашами, а первым селением после заставы было и есть, подчеркивает Любецкий, село Алексеевское. Такой дорога по Закрестовью оставалась до конца XIX века, а в его последние десятилетия и в начале XX века здесь начали строить промышленные предприятия. Возле Пятницкого кладбища свой цех построило торгово-промышленное товарищество Московского дроболитейного и патронного завода. Открылся филиал завод Михельсона, одно за другим открывались мелкие предприятия и мастерские. Старний заводик, меловаренный, солотопка, колбасное заведение, производство лакированной кожи, велосипедная, то есть по починке машин фабрика и другие. Бывшие огороды застраивались те с настоящими друг к другу одноэтажными, редко двухэтажными домиками. За заставу вышло рабочее предместье с узкими переулками, грязными улицами, Его населили рабочие окрестных фабрик, ремесленники, извозчики. Как обычно в таких районах появились трактиры, пивные, лавки. Некоторые здешних питейных заведений пользовались известностью в уголовном мире. После революции Ярославское шоссе начали застраивать в 30-е годы, и сейчас от старого Закрестьяя осталось лишь несколько домиков в глубине дворов. Но память о рабочих и ремесленных слободках осталась в названиях улиц и переулков. От Крестовской заставы, с левой стороны проспекта Мира, за линией домов параллельно ему идет большая Марьинская улица. Здесь начинались земли деревни Марины, по которой когда-то получила свое название Марина рощ. На этой улице располагалась одна из рабочих слободок, Поэтому улицу в 1918 году переименовали в Большую Пролетарскую. С этим названием она просуществовала до 22 года, когда моссовет у нее это название отобрал, так как в городе оказалось пять пролетарских улиц. Четырем вернули прежние названия, новые оставили за одной, за четвёртой Рогожской, переименованной в Пролетарскую раньше всех, в 1917 году. Направо от проспекта Мира к Пятницкому кладбищу ведет Дроболитейный переулок. Назван он по находившемуся на нем до революции заводу. Но это название дано уже после революции в 22 году. Прежнее Кладбищенский так переулок назывался в последней четверти XIX века было признан не соответствующим духу времени. Следующий за Дробобелитейным правый переулок проспекта Графский. Называется так с конца XIX века, поскольку возник на земле, прежде принадлежавший графу Шереметеву. От Графского переулка параллельно проспекту Мира отходит небольшой кучин переулок. Свое название он получил в 1922 году. До этого, с дореволюционных времён среди местных жителей он назывался Грязным, благодаря близости подпочвенных вод, на нём почти всегда стояла грязь из-за неблагозвучности городское руководство постановило его переименовать, и было дано соответствующее поручение созданной при моссовете комиссии по наименованию и переименованию улиц. Председателем комиссии был Сытин. Тогда комиссия старалась придерживаться главного правила московских названий давать название обязательно связанное с самой улицей. Для этого комиссия, прежде чем дать название, ездила и осматривала улицу. О том, как происходило переименование грязного переулка, Сытин рассказывал. Мы с утра ездили по Москве в связи с переименованием улиц. Вечерело. Мы очень устали. Последним для переименования был грязный переулок. Подъехали к переулку, а там куча мусора. Мы и назвали его Кучин переулок. Следующий справа от проспекта Кулаков переулок. Здесь до революции было место, где окрестные мастеровые и извозчики по праздникам устраивали кулачные бои, и само место называлось Кулаковка. Напротив Кулакова переулка налево до большой Маренской улицы идет широкий проезд, а за улицей узкий переулок. До революции это были первый и второй банные переулки. Их переименовали в 22 году, чтобы не сбивать с толку людей. Поскольку после ревизии городских названий в городе оказалось более 10 банных переулков, причем сейчас после перестроек узкий переулок оказался шире широкого проезда. Отходящая также налево от проспекта Мира улица Бачкова названа в 1965 году в память Ивана Васильевича Бачкова 1916-1943. Летчика-истребителя, погибшего в бою героя Советского Союза. До призыва в армию он работал поблизости на заводе Калибр. Прежнее название улицы Бачково, Заморинский переулок, был дан по фамилии одного из домовладельцев в конце XIX начале XX века. Отходящий направо Зубарев переулок сохраняет в своем названии фамилию домовладельцев тогдашних лет. Переулок в 1918 году переименовали в Красный, но в 22 году переименование отменили по той же причине, как в случае с Большой Маринской. За улицей Бочкова и Зубаревым переулком начинается территория села Алексеевского. Деревня Алексеевская известна с 14 века. В 6 веке некоторое время ее называли селом Копытовым по фамилии владельца некоего Захария Копытова. Любопытно, что и речку, на которой она стояла, с тех пор стали называть Копытовкой, и под этим именем она известна и сейчас. В документах XVI-XVII веков встречается ее старое название Дретовка, возможно, Дрестовка от слова дрество песчаная отмель. В 1621 году сельцо Копытово было пожаловано по государевой грамоте князю Дмитрию Трубецкому. Дмитрий Тимофеевич Трубецкой герой освободительной борьбы против польско-литовского нашествия. Особенно полный и ярко проявился его воинский талант в боях за освобождение Москвы в 1612 году. От изгнания поляков из Москвы и до избрания нового царя Трубецкой фактически стоял во главе государства, деля власть с князем Пожарским и Мининым. Трубецкой скончался в 1625 году воеводою в Тобольске. Его вдова вернулась в Москву. При ней в Копытове была возведена церковь Алексея Человекобожье, и таким образом сельцо стало селом и вернуло себе прежнее название Алексеевск. Переписная книга 1646 года дает о нем такие сведения: Вотчина жены боярина князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, вдовы боярни княгини Анны село Алексеевское, копытово тож. А в селе церковь Алексея Человека Человекобожье, каменная, без пени. Да в селе боярский двор и 11 дворов крестьянских, и в них 22 человека. Трубецкие были бездетны, поэтому после смерти княгини Анны Васильевны в 1662 году Алексеевское перешло в дворцовое ведомство. По реконструкции историка-искусствоведа Тица, имене трубецких при переходе его во владение царя Алексея Михайловича, не отличалось ни богатством, ни ухоженностью. Единственная улица Алексеевского протянулась от запруды на реке Копытовке, вдоль нее стояли и избы, и крестьянские дворы. Житницы находились в стороне от жилья, в конце улиц. Там же был двор деревенского старства. На берегу Копытовки стоял двор помещичьего приказчика. Его постройки были богаче и обширнее крестьянских. Господские хоромы на подклетах и каменная церковь Алексея Человека Божия свободно, не тесняясь, расположились на берегу пруда, отгороженные от большой дороги рощей. На крестьянских полях, между дорогой и болотом, росла скудная рожь, ибо здешние земли не отличались плодородием. Конечно, проезжая в Троицу на Богомолье мимо Алексеевского, царь Алексей Михайлович, возможно, и заезжал в свое новое поместье, но пристальное внимание на него обратил лишь десятилетия спустя, после того, как оно стало его собственностью. То ли расстояние до ближайшего путевого дворца, который находился в Тайнинском, показалось ему слишком большим, то ли подчиняясь присущей ему страсти строить, Никто из русских царей не построил столько царских дворцов, парадных, летних, путевых, охотничьих, как он. Но весной 1673 года Алексей Михайлович приказал поставить в Алексеевском путевой царский дворец, и летом того же года началось строительство. Царский указ требовал срубить и отделать хромные строения к государеву пришествию. То есть к ближайшему очередному царскому походу в Троице-Сергиев монастырь к октябрю месяцу строили дворец стрельцы и вольница, наемные работники, первых было более 200 человек, вторых до 400. К октябрю дворец и необходимые хозяйственные постройки были готовы. Село было перенесено ближе к Троицкой дороге, деревенские поля и огороды перепланированы под дворцовые службы. На берегу Копытовки встал дворец, составленный из срубов, соединенных по две клети, которые образовывали отдельные покои каждого члена царской семьи, состоявшие из передней и комнат. Такой элемент в тогдашних строительных документах называется двойней. В старинном плане дворца его покои обозначены как государева двойня, двойня царицы двойня «двойня государей-царевичей», и двойни больших и меньших царевин. Двойни, хотя и были соединены между собой переходами, каждая имела свою особую крышу. Наверное, крыши были различной формы, как в известном нам по рисункам Коломенском дворце, поэтому Алексеевский дворец должен был представлять собой живописное зрелище. Вокруг дворца, но на достаточном отдалении от него, располагались хозяйственные службы. Сытный, кормовой и хлебный дворы. Поварня. Изба скоттертная, срубна, фряжские вина погреба, солодовый завод, большой конюшенный двор, мельница у запруды, возле специально выкопанного прудка, гусятный двор, «Отведено место где быть огороду. Территорию дворца окружала ограда, у входа стояла избушка караульная. Были построены помещения для свиты для бояр и боярынь. Между дворцом и службами пролегали мостовые из бревен, на которых для гладкости и покойной езды был набит чёс. Алексей Михайлович остался доволен новым дворцом и работой строителей. Сохранился его указ, в котором он распорядился тех стрельцов, которые были у дела в селе Алексеевском, на Оптекерском дворе напоить и накормить, да им же в приказ дать по кружке вина. То есть, добавить вина к ежедневному рациону, Примечание автора. Безусловно, получили награды и царскую благодарность и другие строители. В том же 1673 году рядом с одноглавой небольшой церковью Алексея Человека Божия заложили большой пятиглавый храм во имя Тихвинской иконы Божьей Матери. Но достроен и освящён он был уже после кончины царя Алексея Михайловича в 1680 году. Тогда же в новом селе у дороги была поставлена каменная часовня святых благоверных князей Бориса и Глеба в виде небольшой одноглавой церковки. Полуразрушенные остатки часовни можно было видеть еще в конце 1940-х годов против нынешнего кинотеатра Космос. Сейчас там пустое место. К сожалению, не сохранилось рисунков Алексеевского путевого дворца, тем более его интерьеров. В архиве древних актов имеется инвентарная опись Алексеевского дворца, правда, составленная в 1757 году, когда в нем уже не жили. Опись содержит сведения о плане дворца, о строительных и иных материалах, употребленных при его постройке и отделке. Вот фрагменты этой описи. Дворец. В нем 11 покоев, в них потолки бревенчатые, подбиты тесом, полы дощатые, и те потолки холстом обиты и выбелены мелом, а стены обиты бумажными разных цветов обоями немецкими, в том числе в двух покоях к церкви обиты русскими бумажными обои. Под потолками карнизы столярные, выбелены мелом. Во всех тех же покоях 40 окошек, в них окончательно стеклянные 12, двери топорные, То есть тесные и гладкие примечания автора работы. С одной стороны обиты сукном красным, по краям кожей, с другой стороны выкрашены разную краску. Печек 11 из разных живописных изразцов. Между тех покоев двое сеней. В тех же сенях лестница для хода вверх, при той лестнице в проходные сени дверь. Оные сени обиты бумажными немецкими обоями по брусничной земле. То есть по основе из бруса, а не круглом брёвном, примечание автора. Вон их синей потолки обиты белым холстом. Против тех двух синей два рундука, то есть крыльца, примечание автора, с площадками. Для выхода к пруду двое двери у тех же синей шесть нужников. Описи дает достаточно полное представление об устройстве дворца, о количестве, расположении и назначении его помещений, об отделке стен, полов и потолков. По ней можно сделать чертеж, но только чертеж. Населить же дворец, увидеть и почувствовать ту особенную жилую атмосферу, которая в каждом доме бывает своя, можно лишь с помощью воображения. Как сделал это Карамзин, Бродя по пустому уже наполовину разрушенному, от которого остались одни стены дворцу, и потом описав свои мысли и чувства, при этом возникшие в очерке исторические воспоминания и замечания на пути к Троице и всем монастыре. Через несколько минут открылось село Алексеевское, напоминающее именем своим царя Алексея Михайловича, который приготовил Россию к величию и славе. Но там представляется глазам еще другой, ближайший его памятник старый дворец, где он всегда останавливался на возвратном пути из монастыря Троицкого и распоряжал торжественный въезд свой в Москву. Я спешил видеть сие почтенные здания, едва ли не старейшие из всех деревянных домов России. Оно очень невысоко, но занимает в длину сажен тридцать, На левой стороне от Москвы были комнаты царя, на правой жили царевны, а в середине царицы. В первых окна довольно велики, а в других гораздо менее и выше от земли, вероятно, для того, чтобы нескромное любопытство не могло в них со двора заглядывать. Тогда думали более о скромности, нежели о симметрии. Стены разрушаются, но я осмелился войти в дом и прошел во всю длину его. Если не с благоговением, то по крайней мере с живейшим любопытством. Печи везде большие, с резными отчасти аллегорическими фигурами на изразцах. Внутренние украшения не могли истощить казны царской. Потолки и стены обиты выбельным холстом, а двери, и то в одних царских комнатах, красным сукном с широкими жестяными скобами. Окна выкрашены зеленую краской. Я воображал нашего доброго русского царя, сидящего тут среди вельмож своих или лучше сказать, перед ними. Тогда и самые важные бояре, приходя к государю, останавливались у дверей, а с ним единственно в совете или за обедом, и то за другим столом. К сожалению, мы худо знаем старинные обычаи, а что и знаем, то по большей части от иностранцев, которые быв в России описывали их, например, Герберштейн, Петреус, Олеарий, Маржорец и другие. Летописцы наши и не подозревали, что должно изображать характер времени в его обыкновениях. Не думали, что сии обыкновения меняются исчезают и делаются занимательным предметом для следующих веков. Не все то любопытно, что хорошо. Зато многое любопытно, чего и нельзя назвать хорошим. Пусть мы умнее своих предков, пусть нам нечего занять от них, но самое просвещение делает ум любопытным, хочется знать старину, какова не была она, даже и чужую, а своя еще милее. Мне случилось видеть памятники иностранной древности, но дворец государя Алексея Михайловича гораздо более занимал мое воображение, даже и сердце. Я с какой-то любовью смотрел на те вещи, которые принадлежали еще к характеру старой Руси. С каким-то неизъяснимым удовольствием брался рукою за дверь, думая, что некогда творял ее родитель Петра Великого или канцлер Матвеев. Ели собственный предок мой, служивший царю, я чувствовал, что во мне не простыла русская кровь. Москва немного видна из окон дворца, но вероятно, что бывший с этой стороны забор, ямы столбов не загладились еще в некоторых местах, не дозволял и того видеть. В старину любили жить открытым сердцем, а не в открытом доме. Перед окнами растут две берёзы, из которых одна запустила корень свой под самый дом, может быть царица Наталья Кириллна посадила их. Другая стена без окон, но с дверьми в сад или в огород, который без сомнения украшался всего более подсолнечниками. Этот вкус видим еще и ныне в провинциальных купеческих огородах. Теперь густеют в нем одни рябины, малиновые и смородиновые кусты. Такие старые, что царевны могли еще брать с них ягоды. Тут видны развальны двух бань, в которые они езжали нередко из самой Москвы, даже зимой, как я слыхал от стариков, сведущих в русских преданиях. Вокруг дворца не осталось никаких других зданий, кроме погреба, где не только лед, но даже и снег не тает до глубокой осени. Следовательно, царь мог всегда пить здесь самый холодный мёд. Он любил Алексеевское, хотя впрочем, местоположение очень обыкновенно, ровное и гладкое. На левой стороне видна сосновая рощ. Большая каменная церковь Алексеевская сооружена также царем Алексеем Михайловичем. Дворец подле неё. Пусть одно время разрушит его до основания, а не рука человеческая. У нас мало памятников прошедшего, тем более должны мы беречь, что есть. Описание внутреннего убранства дворца содержится и в книге Московские предания Макарова, того самого пешеходца, которого мы цитировали выше, неутомимого собирателя устных рассказов о старине, преимущественно московских. Путевой дворец состоял из низенького, поддолговатого соснового строения. В котором расположено было только семь небольших комнат с тремя выходами при крыльцах. В первой горнице, приемной, стояла изразцовая расписная голландская печь на ножках с подпечьями и конурками, как полагают, для кошек. На изразцах изображались разные девизы, например, Купидо обуздывает льва под подсолнечником подпись кое место солнца и я за ним под совою вижу и во тьме вотьметьмущей и прочее. в некоторых комнатах на других печах представлены были в ярко-жёлтых шапочках голландские рыбаки на ловле сельдей в комнате царевны софии под киоту висел на стене стеклянный шкафчик, в котором лежали гребень полотенце греческое мыло сурмилы румяна и прочие девичьи снадобья. Прадеды наши помнили еще окно, под которым сиживал царь, посматривая на путь-дорожку троицкую. От этого почтенного здания не осталось теперь ни кирпичка, ни бревнышка, ни черепочка жилого дела, как говорили в старину. Сведения об устройстве Алексеевского дворца, впрочем, как и многие другие, Ясно свидетельствует о том, что понятие о европейской культуре и бытии Пётр I получил еще в детстве в отцовском доме, а не исключительно в немецкой слободе, как упорно повторяют отечественные и заграничные европейцы, не имеющие досуга и желания познакомиться с русскими документами и источниками. Осенью 1680 года храм Тихвинской иконы Божией Матери был завершён. И 31 октября посвящён патриархом и в присутствии царя Федора Алексеевича сына Алексея Михайловича. Об этом имеется запись в журнале повседневных дел царя, в котором отмечались все его выходы, то есть поездки за пределы дворца. 7189, то есть 1680 года октября в 31 день Великий государь изволил идти с иконой Пресвятой Богородицы Тихвинской к освящению церкви в селе Алексеевское. И великий государь был на освящении в церкви, а после освящения из села Алексеевского шел великий государь в Преображенское. Церковь Тихвинской иконы Божьей Матери до настоящего времени в общем сохранила тот же облик, какой она имела в 17 веке. Внутри сохранились две особые моленные комнаты царя и царицы. Однако большинство икон и утварь в церкви не XVII, а XIX века, так как в 1812 году французы устроили в ней склад и конюшню. В 1824 году по распоряжению Александра I на отпущенные из казны деньги церковь была восстановлена. Тогда же была разобрана церковь Алексея Человека Божия – из ее камня выстроена колокольня. В XIX-XX веках в церкви устроены пределы преподобного Сергия Раднического, святого Николая, преподобного Алексея Человека Божия, мученика Трифона и в подклете церковь Воскресения Христова. Главная святыня храма древняя Тихвинская икона Богоматери чудотворная, а также особо почитается образ святого Николая. И старинный образ святого Алексея человека Божия, перенесенный, как полагает Пломарчук, из разобранной Алексеевской церкви. В советское время храм не закрывался, он даже сохранил свои колокола, хотя, конечно, в те десятилетия, когда в Москве был запрещен колокольный звон, они молчали. Современное искусствоведение относит храм к выдающимся памятникам истории и архитектуры. Его, безусловно, строил первоклассный мастер, свободно владевший всеми тогдашними архитектурными приемами, пишет известный историк архитектуры Ильин. Храм села Алексеевского примечательный памятник русского зодчества 17 века, когда так властно сказывалось тяготение мастеров к максимальной декоративности как здания в целом, так и его детали. После смерти Алексея Михайлыча Алексеевский путевой дворец был оставлен, его не поддерживали и не ремонтировали. Последующие самодержцы при поездках к Троице, ставших весьма редкими, предпочитали Тайнинский дворец, стоявший в стороне от дороги и скрытый от взоров прохожих и проезжих. Алексеевский дворец разрушался, и накануне Отечественной войны 1812 года был разобран за ветхостью кажется, одно из последних царских пребываний в Алексеевском дворце относится к октябрю 1689 года, когда в нем останавливался Пётр I, возвращавшийся из строительства Сергиева монастыря после прекращения стрелецкого бунта. Верные ему бояре, солдатские и стрелецкие полки пришли к нему в монастырь. Остававшиеся в Москве стрельцы с повинной вышли из города и ожидали царя в Алексеевском. Просят прощения, нося на себе топоры и плахи, как сообщает современник. Эту встречу описывает Алексей Толстой в романе «Петр I. В октябре Петр пошел с одними потешными полками в Москву. Верст за 10 в селе Алексеевском встретили его большие толпы народа, держали иконы, хоругви, караваи на блюдах. По сторонам дороги валялись бревна и плахи, с воткнутыми топорами, и на сырой земле лежали шеями на бревнах стрельцы выборные, из тех полков, кое и не были в троиц. Но голов не рубил молодой царь не гневался, хотя и не был приветлив. Дворцовые крестьяне Алексеевского, жившие на малоплодородных землях, постоянно назначались на различные повинности, Одной из самых тяжелых среди них была гужевая, надолго отрывавшая от сельских работ. Не имея возможности заниматься своим хозяйством, сколько требовалось, крестьяне разорялись. В 1762 году крестьяне бывших дворцовых сел Алексеевского и Измайловского подали прошение в Главную дворцовую канцелярию, в котором говорилось, что они вконец разорены платежами и повинностями и не могут их исполнять. В силу чего многие хозяева ушли нищенствовать. Дворцовая канцелярия признала, что села малолюдны и исполнять повинности не могут. В 1830-е годы в Алексеевском и в окружающих деревнях начинают появляться небольшие фабрики, преимущественно текстильные, красильные, особенно бурное их развитие началось в послереформенное время. В 1830 году При реконструкции Мытищинского водопровода в Алексеевском была построена водокачка, в конце века модернизированная в крупное коммунальное хозяйство Алексеевскую насосную станцию. С середины XIX века в Алексеевской, как и во все ближайшие московские окрестности, москвичи стали выезжать летом на дачу. По сообщению Любецкого, в 1880 году в Алексеевском, особенно на Горке, Возле церкви Тихвинской иконы Божьей Матери, сейчас эта улочка называется Церковная Горка, примечание автора. живет много дачников, там есть своего рода удобство. Но Алексеевское никогда не входило в число излюбленных москвичами дачных мест, так как из-за своей близости к городу было насыщено промышленными предприятиями. Безуспешная борьба местных жителей против которых началась еще в конце XVIII начале XIX века. В 1801 году, ввиду ухудшения экологических, тогда, естественно, этого термина еще не употребляли, но понятие существовало, условий в условиях последовал царский указ, касающийся фабричных заведений. О прекращении в московских удельных имениях передела суровья в сукно. Этим указом, в числе прочих фабрик, было запрещено строительство фабрики в селе Алексеевском, чтобы, первое, Не уничтожить корабельный лес погонно-Лосиного острова на дрова для фабрики и рабочих. Второе не повышать в столице цен на съестные припасы и дрова. Третье не загрязнять реки Яузы и ее берегов красильнями и их работой. В начале 20 века Алексейское вошло в черту Москвы, хотя по инерции его все еще продолжали считать дачным под В дачном путеводителе 1926 года о нем, кроме исторических приводятся следующие сведения. В Алексеевском имеется кооператив из читальня проведен водопровод. В настоящее время село ведет переговоры с Могэсом о включении Алексеевского в электрическую сеть. Алексеевскому принадлежат находящиеся возле Останкинские пруды. Здесь же протекает грязная измельчавшая речонка Копытовка, впадающая в Яузу. Алексеевская дачников к себе не привлекает, поэтому комнату здесь можно достать за 15-20 рублей в месяц. От дворца сейчас не осталось и следа, и лишь от времени до времени местные жители находят здесь различные вещицы времени Алексея. Совсем недавно здесь найдены четыре деревянные фигуры, переданные Румянцевскому музею. В 1930-е годы в Алексеевском были построены общежития для студентов Стутгородок. 50-е годы начало массовой жилой застройки Алексеевского, совершенно преобразившей всю эту местность. Но как прежде, проходящие и проезжающие по шоссе мимо Алексеевского останавливают взгляд на церкви Тихвинской иконы Божьей Матери, возвышающейся у дороги на холме. В последнее время стал широко известен эпизод из истории Великой Отечественной войны, связанный с этой церковью и ее главной святыней Тихвинской иконой Божией Матери. Еще во время войны по Москве прошел робкий слух, что зимой 1941 года, когда немцы подошли к Москве, Сталин велел взять из храма чудотворную Тихвинскую икону Богоматери, с ней облетели на самолете вокруг города. И вскоре последовало первое успешное контрнаступление Красной армии. Немцев отогнали от столиц. Долгое время это считали легендой, но теперь уже и в печати появились сообщения, что это действительный факт.